Глава пятая. Разбудила меня страшно обозленная Анюта, отбившая кулака входную дверь. Видно, нервная система включила самозащиту, и я заснула глубоким сном. Однако он пошел мне на пользу. Температуры я не чувствовала. Ломота в теле отступила. Правда, горло болело, и голос оставался грубым. «А если бы я не приехала в два часа?» бушевала Анюта. Так бы и дрыхла, быстро в теплый душ, и чтобы за полчаса привела себя в порядок. Щукарь ждать не будет, я тебе точно говорю. У него кто опоздал, тот не успел. Это только в глупых сериалах мужики терпеливо ждут набивающих себе цену дур. Так мы вроде не к мужику собираемся на свидание, а к сыщику по щекотливому делу. Посмела я защититься. Поторопись, оборвала подруга. Учти. Без макияжа и приличной одежды я тебя не выпущу, а нам еще до кафе добираться. Глубоко вздохнула и поспешила исполнять указания подруги, больше смахивающей на капризы. Вот как в Анюте может уживаться ангельская внешность, милый голос и нутро советского комиссара времен продразвездки. В кафе мы вошли за три минуты до назначенного времени. Анюта подвела меня к столику возле окна. За ним сидел помятый мужичок, никакой внешности и напряженно листал что-то в планшете. Рядом стояла бутылка минералки и стаканы. «Здравствуйте, господин щукарь!» Томно вздохнула Анюта. «Мы с Дарьей по твою сыщетскую душу!» «Никак без тебя!» Подруга скромно потупилась. Щукарь оторвался от экрана планшета. На меня из-под белобрысых бровей проницательно взглянули умные глаза. «Добрый день! Присаживайтесь!» Сыщик посмотрел на наручные часы, а потом перевел взгляд на меня. «Извините, у меня не очень много времени. Слушаю вас, Дарья Николаевна!» Я молчала. Слова застряли где-то в горле. Мне почему-то сделалось ужасно стыдно вываливать проблемы с мужем перед совершенно посторонним человеком. «Совсем, что ли, дура?» – обозлилась я сама на себя. Рассказывай быстро щукарю, зачем пришла. Делись своими подозрениями, мукой, болью. Что значит не можешь? Слезы душат. Не помогло. Я с ужасом ощутила, как слезы потекли по щекам. Вот дура ты, гребаная Дашка! Вопило сознание. Уйдет сейчас сыщик, не так взвоешь истеричка. Александр, зазвенел нежным колокольчиком голос Анюты. Давай я расскажу. Дарье трудно. Кому приятно говорить, что муж-козел развел тебя как лохушку последнюю. Сам понимаешь? Понимаю, согласился щукарь и задумчиво потер подбородок. Дашь паспорт, пока доставай, а я рассказывать начну. Воодушевилась подруга. В ее ярко-голубых глазах бушевало пламя мстительного азарта. А тебя, Анна, попросил бы прогуляться. До этого снулый взгляд щукаря блеснул сталью. Всегда работаю с информацией, полученной напрямую от заказчика. Если мне понадобятся комментарии, тебя приглашу. Я рот открыла от удивления. Чтобы о теперь перечить, это надо здоровьем не дорожить. Да уж, достанется сейчас щукарю на орехи. Подруга в гневе страшна. У меня от предвкушения скандала даже слезы высохли и в горле царапать перестала. Но скандала не случилось. Подруга почему-то всего лишь сложила губы бантиком, обидчиво кинула сыщика незабудковым взглядом и с покорным вздохом произнесла. «Хорошо, Александр, как скажешь». Она с кошачьей грацией поднялась из-за столика. «Пойду машину посторожу, сигаретку другую на свежем воздухе выкурю. А вы общайтесь. Тогда же лучше». Мы со щукарем синхронно проводили гордо удалявшуюся спину подруги пристальными взглядами. «Дарья Николаевна, приступим?» мягко поинтересовался лучший сыщик по утверждению анюты нашего города а можно просто даша и на ты попросила я взаимно кивнул александр и улыбнулся мелькнул плотный ряд белых но мелковатых зубов которые почему-то казались чуть заостренными к низу верно анюта подметила внутренне усмехнулась я фамилию сыщикка очень подходит я не знаю с чего начать вздохнул рассеянно. Плакать мне уже не хотелось, однако на душе было погано. «Я помогу!» Сыщик, понимающе кивнул. «Ты подозреваешь мужа в измене, так?» «Да». «Но не знаешь, с кем он тебе изменяет?» «Не знаю». «Но очень хочешь знать, правильно?» Вопреки здравому смыслу и душевному состоянию я рассмеялась и плакать почему-то расхотелось. Но возникло жгучее желание довериться этому невзрачному щукарю, и появилась уверенность, что компромат на любимого мужа мне предоставят в ближайшее время. Сейчас расскажу. Выдохнула я и с вожделением посмотрела на бутылку минералки. Сыщик наполнил стакан до краев и аккуратно поставил передо мной. С жадностью выпила и начала говорить. Щукар внимательно слушал, иногда делал какие-то пометки в планшете и задавал уточняющие вопросы. Наконец, я замолчала и прикрыла глаза. Когда их открыла, передо мной вновь стоял стакан с минералкой. Благодарно улыбнулась и залпом проглотила колючую влагу. «Поможешь мне!» — щукарь кивнул. «Здесь обозначена сумма аванса!» Он развернул ко мне планшет. «Переводишь на этот счет!» Ткнул он пальцем в нужное место на экране. «И я начинаю работать!» Взглянула, внутренне охнула, но перевела. «Да, дороговато мне обойдется, правда, о муже». И тут же одернула себя. «Оно того стоит. Договор скинуть на электронную почту?» «А может, совсем не скидывать. Пусть в агентстве хранится». Почувствовала, что краснею, и отвела глаза. «Не хватало только, чтобы Захар наткнулся на договор или Илюша. Они еще те юзеры». «Можно. Вот визитка. Забежите как-нибудь, подпишите». Я незаметно выдохнула. «Поговорили?» – раздался позади меня довольный голос Анюты. Она с кошачьей грацией расположилась на стуле. «Щукарь, хочу кофе!» Сыщик бросил на Анюту странный взгляд и посмотрел на часы. «Ровно через минуту». Я подняла глаза и оторопела. К нашему столику приближался официант. В руках он держал поднос нос тремя чашками кофе, розеткой с сахаром и тарелочкой с миниатюрными пирожными. «Александр, я люблю тебя!» Благодарно выдохнула подруга после того, как отошел официант и потянулась к пирожным. «Мне это известно!» Скучно заметил щукарь и сделал глоток обжигающего кофе. «Как ты догадалась, когда следует вернуться?» тихонько поинтересовалась у Анюты. «Мы с Александром слишком давно знаем друг друга», вздохнула она.